Глава тридцать Сердечные дела. Сердечные дела занимали меня в эту зиму довольно много. Я был влюблен три раза. Раз я страстно влюбился в очень полную даму, которая ездила при мне в манеже Флейтага, вследствие чего каждый вторник и пятницу, дни, в которые она ездила,